Глава 16. На утро шестнадцатого мая был назначен отъезд императора из Москвы. Экипажи были поданы. Весь генералитет и весь штаб и обер-офицеры московского гарнизона толпились у подъезда дворца. На верхней площадке крыльца ходил человек с портфелем под мышкой, погруженный в задумчивость. Это был статс-секретарь его величества Петр Алексеевич Обрезков. Он сопровождал государя и должен был сидеть в карете возле царя и докладывать ему дела, состоящие в производстве. «Отчего он такой мрачный?» – спрашивали внизу, глядя на обрезского. «Смотрите, глаза у него сверкают, как у волка в ночное время». Весьма понятно, заявил юркий адъютантик при главнокомандующем фельдмаршале Салтыкове, считая себя обязанным по своему положению все знать. От чего же, понятно, строго проговорил один из армейских генералов, чувствовавший некоторую зависть к адъютантику, которому действительно, вероятно, известно было больше, чем ему, генералу? Да, прекрасно, пробасил бывший тут же Вавилов. Как же стал объяснять адъютантик, довольный тем, что он вот говорит, а генералы его слушают? Ведь негоциатор отправился сейчас к Лопухиным за решительным ответом. Какой негоциатор? «Да Кутайсов же!» – укоризненно ответил уже генерал, как бы даже удивленный, что спросивший не знает таких простых вещей. «Прекрасно!» – одобрил Вавилов. «Ну, решительный ответ Лопухиных и тревожит спокойствие души господина Обрезского!» – продолжал адъютантик. «А что, если негоциатор привезет не да, а нет? Ведь тогда ему докладывать дела разгневанному отказом государю все равно, что идти по лезвию ножа а разве Кутайсов поехал к Лопухиным?» «Да, я сам слышал, как он приказал кучеру ехать туда», сказал дютантик. «Он действительно слышал, как Кутайсов, выйдя и сев в карету, приказал ехать к Лопухиным, но все дальнейшие выводы, вплоть до осведомленности о состоянии души Обрезского, были, разумеется, плодом его собственного воображения. Кутайсов действительно, воспользовавшись тем что государь был занят с фельдмаршалом Салтыковым, отправился к Лупухиным, потому что получил от Екатерины Николаевны записку, что ей во что бы то ни стало, нужно видеть его перед отъездом. Государь и не знал, куда поехал его гардеробмейстер. Пока говорил адъютантик, к крыльцу подъехала карета. Кутайсов выскочил из нее, быстро поднялся по ступенькам на верхнюю площадку и громко сказал Обрезкову «Все уладил, наша взяла».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 Никакой иной негуциатор не имел времени делать ему таинственные доклады о да или нет. Но на конве, с импровизированной в рассказе адъютантика, Москва сейчас же стала вышивать различные хитрые и путанные узоры. При всех дворах, пишет один из наблюдательных современников того времени, есть известный разряд людей, безнравственность коих столь же велика, сколь и опасна,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 над устранением людей, которые явились им помехой. Только после отъезда государя всколыхнулась Москва по-настоящему, как потревоженный пчелиной улей, и загудела уже вовсю теми сплетнями и пересудами, которые во время пребывания Павла Петровича лишь намечались словоохотливостью какой-нибудь Марьи Львовны или самодовольной хвастливостью всезнания какого-нибудь адъютантика.